Электромобиль сорвался с места и, миновав пару улиц, выскочил из города. Замешкавшиеся прохожие едва успевали отпрыгивать в сторону. На выезде машина задела какую-то повозку, но водитель даже не отреагировал. В заднее стекло офицер видел, что у телеги отвалилось колесо, а возничий рухнул на землю. Быть может, несчастный сломал шею? Но разве это имеет значение, когда речь идет об интересах государства? Путь от Винзева до Кинска Монкс запомнит надолго. Признаться честно, в темноте сержант ехал впервые. И хотя фары неплохо освещали дорогу, шофер чувствовал, как предательски дрожат руки. То и дело колеса электромобиля натыкались на камни или проваливались в ямы. Машину непрерывно бросала из стороны в сторону. К счастью, на шоссе не было ни души. Когда вдалеке показались огни города, Энш невольно прошептал молитву. Они все-таки добрались. 1600 километров остались позади. 15 часов сумасшедшей гонки. Для идеальных трасс центральной Аскании результат не блестящий, но по местным меркам Монкс совершил настоящее чудо. Вряд ли в Смолске кто-нибудь верил в осуществление столь рискованного плана. Между тем, электромобиль достиг первого поста. Службу на нем нес совместный наряд полиции и армии. Возле деревянного шлагбаума, перегораживающего дорогу, стояли четыре солдата с карабинами наперевес. Сразу чувствовалось, что вы въезжаете в плохо исследованный, а потому опасный район. «Здесь запросто можно наткнуться на вооруженных бандитов». Один из военных подбежал к остановившейся машине и громко крикнул. «Сержант Кольц, проверка документов!» Без лишних разговоров Беркс протянул в открытое окно свое служебное удостоверение. В ярком свете фар Тосконец быстро прочитал звание офицера и тотчас вернулся обратно. «Прошу прощения, господин полковник», — вымолвил сержант, Отдел контрразведки находится на улице Кожевников. Поедете прямо, затем свернете налево, и через 200 метров увидите перекресток. От него направо еще около 100 метров. Двухэтажное каменное здание. Не ошибетесь. Там всегда много факелов. Благодарю за помощь», — вежливо ответил Ил. Найти нужный дом по указанным координатам действительно оказалось несложно. И хотя Кинск и не превосходил Винзев по размерам и численности населения, он тем не менее значительно отличался от той провинциальной дыры, в которой Бергс побывал совсем недавно. Так как 200 лет назад на этом месте располагался крупный поселок, в городе сохранилось немало древних строений. В одном из них и размещалось местное отделение службы контрразведки. С виду неказистое здание с двумя подъездами и восьмью квадратными окнами. Возле входа дежурил молодой сотрудник в штатском. Заметив приближающийся электромобиль, он мгновенно скрылся в доме и уже через пару минут выскочил на улицу вместе с усатым капитаном. Офицер подбежал к дверце остановившейся машины, намереваясь ее открыть, но вдруг понял, что не знает, как это сделать. Рука невольно повисла в воздухе. Полковник улыбнулся, отщелкнул замок и неторопливо вышел из электромобиля. «Начальник отдела капитан Торкинс», — представился мужчина. «Хорошо», — спокойно сказал Ил. «Надеюсь, мой приказ выполнен?» «Так точно», — отрапортовал офицер. «Собраны все люди до единого. Мы даже отозвали часть агентов, работавших под прикрытием». Разглядывая отутюженную форму Торкинса и Лиха, не без изящества закрученные усы, Бергс пытался вспомнить досье на этого человека. На память полковник никогда не жаловался, и вскоре в сознании всплыли некоторые детали личного дела. Смел, готов помочь товарищу, даже рискуя собственной жизнью, хороший руководитель, умело организует подчиненных на выполнение задачи. Участвовал в 14 боевых операциях и трех глубоких рейдах по южным территориям. Долгое время являлся заместителем майора Лаваля. Недостатки? Много времени уделяет своей внешности и женщинам, хотя утечки информации никогда не допускал. Более серьезные компрометирующие материалы отсутствуют. Ил недовольно поморщился. Перед ним стоял типичный боевой офицер, Каких в службе контрразведки немало. Работать с подобными вояками чрезвычайно сложно. Они любят задавать ненужные вопросы. Бездумно нажимать на курок капитан не станет. К слепому подчинению осканец не привык. На первом месте у Торкинса офицерская честь и верность родине, и лишь потом личные интересы и амбиции. Не подняло настроение Бергсу и упоминание об Алексе. Хотя отставной майор и находится под надежным контролем, полковник все равно его побаивался. Уж слишком ловальхитер. хитер. За время совместной службы И убеждался в этом не раз. «Пойдемте», — скомандовал Бергс. «Поезд нас ждать не будет». Офицеры проследовали к подъезду и вошли внутрь здания. В небольшом холле при свете свечей По периметру выстроились сотрудники местного отдела службы контрразведки. Полковник насчитал 16 человек. С некоторой долей удивления он посмотрел на капитана. В ответ тот лишь развел руками. 7 сотрудников участвуют в поисках банды Хорста», четко доложил Торкинс. «С группой нет связи и отозвать их невозможно. Еще четверо получили серьезные ранения на прошлой декаде, И лежат в больнице. Два агента глубоко законспирированы. Рисковать ими я не посмел. Понятно. Остановил подчиненного Ил. Что есть, то есть. Бергс внимательно, неторопливо изучал собравшихся офицеров. Юнцов среди сотрудников практически не было. Средний возраст мужчин давно перевалил за 30. Перед полковником стояли опытные и немало повидавшие на своем веку бойцы. Наверняка многие участвовали в боевых операциях и имели награды и ранения. Учить агентов, как нужно проводить захват чужаков, не было смысла. Судя по настороженным взглядам, офицеры ждали от Ила какого-то подвоха. К людям из центральных районов Асканий здесь относились настороженно. Слишком разное мировоззрение. Вражда между полицией, армией и секретной службой существует только в верхних эшелонах власти. Интриги руководителей ведомств непонятны простым солдатам. «Господа», — негромко произнес Бергс, — «шесть дней назад отряд особо опасных преступников высадился на восточном побережье вблизи города Владсток. Они убили двух полицейских, переоделись и, завладев документами, попытались прорваться в крупные города страны. К счастью, Осведомитель вовремя сообщил о бандитах. За проявленную смелость бедняга заплатил жизнью. Мы попытались перехватить группу в Смолске, но опоздали. Почуяв опасность, мерзавцы сели на поезд и отправились на юг. Через полтора часа состав прибывает в Кинск. Преступников нужно задержать любой ценой. Сколько их? Спросил лейтенант лет 35 с обильной сединой в волосах. «Одиннадцать», — ответил полковник. «Восемь мужчин и три женщины. Очень хорошо подготовлены. Превосходно владеют холодным и огнестрельным оружием. Скорее всего, в плен не сдадутся и окажут сопротивление. А потому разрешаю сразу применять оружие на поражение. Всю ответственность беру на себя». «Женщины?» — осторожно вымолвил какой-то сотрудник. «Что-то новое». Обычно девушки в столь рискованных операциях не участвуют. Отряд действительно странный, — проговорил Ил. В одной из стычек эти люди использовали мечи. Откуда у бандитов древние клинки, неизвестно. А как группа добралась до Владстака, — поинтересовался капитан. По нашим данным, приличных судов нет даже у Кроусала. Океанские порты на востоке разрушены до основания. На обычной желудке и тысячу километров не проплывешь. Берг тихо выругался. Шоханс подобных вопросов никогда не задавал. Давно надо было перетряхнуть провинциальные отделы. Все руки не доходили. Идиот. Глобальные замыслы часто рушатся из-за мелочей. Полковник проклинал себя за непредусмотрительность. Легенду следовало продумать получше. Тем более, что времени в поездке хватало. «У меня нет ответа на ваш вопрос», — честно признался Ил. «Некоторые детали до сих пор не ясны». Вряд ли офицеры поверили Берксу, но возражений больше никто не высказывал. Есть приказ, и его надо выполнять. Торкинс отдал соответствующее распоряжение, и агенты быстро исчезли в коридорах зданий. Полковник на мгновение даже растерялся. Впрочем, спустя пять минут Сотрудники вновь начали собираться в холле. Они не спеша, по-деловому одевали под пиджаки бронежилеты, проверяли автоматы и карабины, укладывали в подсумки магазины. Контрразведчики серьезно относились к своему делу. Специфика работы в южных городах принципиально иная, чем в Смолске и тем более Лицке. С Лежкой в Кинске практически не занимались, зато погони перестрелок здесь хватало. Удивительно, но в какой-то момент Ил упустил инициативу из рук. Кричать, командовать, расставлять людей оказалось не нужно. Офицеры действовали четко и оперативно. «Пойдемте на вокзал», — предложил начальник отдела. «Необходимо откорректировать план захвата. Вам известны номера вагонов, в которых находятся преступники?» «Ориентировочно», — произнес Бергс. Мы предполагаем, что группа разместилась в последнем, двенадцатом вагоне. Именно из него случайно выпал проводник. Это значительно облегчает задачу, заметил капитан. Проверить весь поезд было бы сложно. Да и не люблю я беспокоить добропорядочных граждан. Полковник снисходительно посмотрел на Торкинса, но промолчал. Чутье подсказывало ему, с офицером еще будут проблемы. Уж слишком чист начальник отдела, среди своих подчиненных Ил таких людей не держал. Ими плохо управлять, нет страха и личной преданности. Между тем холл здания опустел, вооруженные контрразведчики растворились в темноте ночи. У входа остался только дежурный в штатском. Судя по всему, молодого человека пока на опасные операции не брали. В Кинске бережно относились к агентам и сразу новобранцев в пекло не бросали. Никакие просьбы и уговоры не помогали. Правила соблюдались неукоснительно. Выйдя на улицу, офицеры быстро зашагали на восток. На деревянных столбах горели редкие факелы. В провинциальных городах жители рано ложатся спать. Завтра новый рабочий день. Неожиданно впереди показались три неясных силуэта. Полковник невольно потянулся к кобуре, но тут же заметил, что капитан абсолютно спокоен. В отличие от Шоханса, Торкинс прекрасно знал свою отчину. В Кинске он никого не боялся. Мужчины неторопливо приблизились, и Беркс без труда определил по форме армейский патруль. Но вместе с двумя солдатами почему-то шел сержант полицейский. Видимо, совместное несение службы здесь обычное явление. Факт неприятный. Утечки информации избежать не удастся. Впрочем, заводить разговор с начальником отдела на эту тему Ил даже не пытался. Капитан его не поймет. На юге силовые ведомства тесно сотрудничают друг с другом. Политические игры чужды простым оперативникам. «Добрый вечер, Серж!» Довольно фамильярно поздоровался сержант. «Вы что-то поздно решили прогуляться? Помочь ни в чем не надо?» Туркинс пожал полицейскому руку и негромко сказал. «Нет, думаю, справимся сами. На всякий случай перекрой дороги от вокзала. После прибытия поезда внимательно проверяйте чужаков. Но помните, они могут быть вооружены». «Вижу, дело серьезное», — вымолвил начальник патруля. «Желаю удачи! Постарайтесь обойтись без жертв! В последнее время мы часто хороним друзей!» Вскоре солдаты скрылись из виду и контрразведчики продолжили путь. Казалось бы, ничего особенного не произошло. Однако полковник не сомневался, что уже через полчаса все наряды будут оповещены об опасности и начнут смыкать кольцо вокруг вокзала. из западни не вырвется ни один человек». Опытные бойцы мало говорят и много делают. Ловить преступников в Кинске умеют. Примерно через 10 минут Бергс увидел здание вокзала. Неказистое каменное строение, напоминающее барак или склад. В нем было шесть больших окон, в которых сейчас мерцал тусклый свет. До прибытия состава оставалось около часа. Капитан жестом пригласил Ила подняться по лестнице на перрон. По сравнению с Винзевским, он хоть отдаленно походил на общепринятые стандарты. Бетонное покрытие, металлическая решетка ограждения, аккуратно заделанные ямы и дыры. На противоположной стороне, на расстоянии 100 метров, располагался ряд одноэтажных деревянных домиков. Не самое удачное место для проведения операции. Ил тяжело вздохнул и поправил ворот рубашки. Торкинс проследовал мимо полковника, остановился, а затем громко свистнул. Из темноты тотчас вынырнул какой-то человек. «Докладывай, Клод», — произнес начальник отдела. «Все идет точно по графику», — откликнулся офицер. «Сейчас заканчиваем иллюминацию. Скоро здесь будет светло, как днем. Ни одна тварь мимо не проскочит». Группа «Ульфа» заняла позицию возле зданий. «Хорошо» кивнул головой капитан. Подчиненный исчез в кустах, а Торкинс повернулся к Бергсу и пояснил. — У нас есть заранее подготовленный план на подобный случай. Четыре стрелка находятся за пероном, остальные блокируют вокзал и вагоны. Но сегодня ситуация немного иная, и я передвинул часть людей к хвосту поезда. Возьмем бандитов без особых проблем. — Но ведь темно, — растерянно сказал Ил. «Вы не увидите противника?» «Не волнуйтесь», — улыбнулся капитан. «Операция продумана до мелочей». Ожидание длилось невыносимо долго. Полковник то и дело поглядывал на часы, но стрелки, словно издеваясь, ползли необычайно медленно. Отмеряя шагами перрон, Беркс непрерывно ходил вдоль ограждения. «В отличие от него...» Оперативники, устроившись на деревянных скамьях, спокойно дремали. Лишь изредка звучали короткие отрывистые реплики. За 15 минут до прибытия состава Торкинс приказал зажечь все факела. В первое мгновение Ил не поверил собственным глазам. Огромная территория осветилась в несколько секунд. Теперь полковник мог сосчитать количество бревен в домике напротив. Спрятаться во мраке воинам света не удастся. Где-то вдалеке раздался гудок паровоза. Полтора десятка пассажиров, желающих уехать из Кинска, терпеливо сидели в зале ожидания. Многие тосконцы лично знали контрразведчиков, а потому не возмущались и не протестовали. Люди понимали, что офицеры не случайно пришли на вокзал с оружием. По мере приближения поезда активизировались и сотрудники отдела. Они неторопливо, без суеты, занимали свои места. Перон быстро опустел. Сейчас на нем стояли лишь двое служащий железнодорожной компании и капитан Торкинс. Заложив руки за спину, Асканиец бесстрастно наблюдал за прибытием состава В самообладании офицеру не откажешь. В тот момент, когда поезд остановился, Капитан махнул рукой. Десять его агентов с карабинами наперевес бросились к последнему вагону. Стремительно преодолев короткое расстояние, они буквально ворвались в тамбур. Проводник отлетел в сторону, не успев вымолвить ни слова. Пробежав по коридору, агенты расположились возле дверей купе. Осталось сделать только один шаг.